«Близнец! Ты не видел мои сережки с кристаллами?» Вика рылась в шкатулке с украшениями. Она была уверена, что серьги должны были быть именно там. «Не видел!» Муха сонно потянулся на прикроватном коврике и перевалился на спину. «Блин, я точно помню, как вчера положила их сюда. А, вот же они! Выпали как-то!» Вика безбожно опаздывала на встречу со своей давней подругой. И вроде бы время распланировала и знала, что одеть, но ее все время отвлекали какие-то мелкие дела. То на платье внезапно обнаружилось мелкое пятнышко на самом видном месте. То бретелька на бюстгальтере вдруг лопнула, то замок на сумке оказался сломан. Мелкие бытовые неудобства. И тут Вика вдруг все поняла. Муха, скажи-ка мне, пожалуйста, ты в прошлое полнолуние сделал то, о чем я тебя просила? Эм, да, конечно, говорящий кот насторожился. Да, и о чем же я тебя просила? Вкрадчиво спросила ведьма. «Ну, ты просила меня остаться дома, дождаться полуночи и потравить шишух», – вспомнил Муха. «И ты всё исполнил?» Вика подняла брови и вопросительно уставилась на Муху. «Да», – кот явно нервничал. «Тогда что это такое?» Вика бросила на ладонь щепотку волшебного порошка и резко дунула в угол комнаты, где появились очертания небольшого мохнатого комка шерсти с торчащими большими глазами. Шишуха был размером не больше яблока и чем-то походил на хомяка. Быстро смекнув, что он больше не является невидимым, Шишуха пискнул и кинулся к шкафу. Вика бросилась за ним. Под оправдание мухи о том, что они с Барсиком в тот вечер выпили слишком много сливок, и он случайно уснул, ведьма распахнула шкаф, осыпав волшебным порошком его содержимое. В шкафу сидело не меньше десятка шишух. Кто-то старательно пытался отгрызть пуговицу от пиджака девушки, кто-то уютно устроился на шарфе и покачивался, как в гамаке. В туфлях же вообще обосновалось целое семейство с пятью маленькими шишухами. Прямо на глазах Вики один особо крупный шишуха, удобно разместившийся в ее шляпе. Смачно икнул и выплюнул часть замка от дамской сумочки девушки. Застегнутые врасплох шишухи бросились в рассыпную. «Муха! Твою ж кошачью мать!» — закричала Вика. «А что муха? Ну, с кем не бывает. Слишком высокий процент жирности в сливках был. Тут никто бы не устоял». Продолжал оправдываться кот. «Лови их, чтоб к моему приходу в квартире не было ни одного шишухи. Ты меня понял?» В дверь позвонили. «Ты кого-то ждёшь?» ждешь? спросил Муха. «Нет, странно», – удивилась Вика и пошла открывать дверь. На лестничной клетке стоял интеллигентного вида мужчина с густой шевелюрой длинных волос, собранных в хвост на затылке. «Вы Виктория?» Вика кивнула. «Мне сказали, что вы можете помочь отыскать пропавшего человека». Взволнованно начал мужчина. «Это правда?» «Да», — ответила ведьма. «Приходите завтра, и я вам помогу. Сегодня у меня нет времени». Девушка уже собиралась захлопнуть дверь, но мужчина подставил ногу. «Пожалуйста, у меня пропала дочь, жена увезла ее в неизвестном направлении, она психически нездорова, я боюсь, она может навредить ей». «Ладно, но только быстро», – сжалилась Вика. «Давайте фотографию вашей дочери». Мужчина что-то неразборчиво пробормотал, при этом его губы почти не шевелились. «Что вы сказали?» – переспросила Вика. «Ничего», – насторожился мужчина. «Я хотел сказать, что у меня нет фото». «У вас нет фото вашей дочери? Даже на телефоне?» Снова послышалось бормотание, а затем заметно нервничающий отец отчетливо произнес: «Я думал, что цифровое не подойдет. Да, есть, из соцсетей можно». «Да хоть откуда!» – ведьма торопилась. «Давайте быстрее, прошу вас!» Мужчина показал ведьме экран смартфона, откуда на нее смотрела улыбающаяся молодая женщина, игравшая с дочерью в бадминтон. Вика поверхностно просканировала изображение. «Они сейчас в Ярославле, у бабушки. Там еще рядом парк есть большой, в котором они часто гуляют. Мать девочку очень любит, ребенку ничего не угрожает». «Спасибо!» – обрадовался отец. «Спасибо вам огромное! Вы даже не представляете, как сильно мне помогли. Я могу вас как-то отблагодарить». Мужчина потянулся к карману, в котором лежал его бумажник. «Да, можете, уходите», – ответила Вика и захлопнула дверь. Виктория Рощина вернулась домой только под утро. После обнаженных танцев в лесу и незапланированных гонок на оборотнях она сильно устала. А от выпитой настойки, услужливо предоставленной местным лешим, болела голова. «Поздновато ты что-то! Или рановато!» Недовольно пробурчал муха, встречавший девушку на пороге. «Вроде на пару часов собиралась». «Знаю!» – мечтательно улыбнулась Вика. «Мы думали вдвоем посидеть в таллере, но потом еще Пушистик подтянулся с ребятами». «Понятно!» – буркнул кот. И эта женщина меня еще за сливки ругала. Но Вика уже не слушала муху. Ее взгляд привлек сюжет на экране включенного телевизора. Девочка пропала. Местонахождение Наташи Плотниковой до сих пор неизвестно. Если у вас есть какая-либо информация... Увидев фотографию Наташи с родителями, Вика замерла. Это была та самая девочка, которую она помогала искать мужчине сегодня днем. Ведьма закрыла глаза. «Только не говори, что ты опять уходишь!» Кот вытянулся и поднял передние лапы кверху. «А вот теперь девочка действительно в опасности!» Испуганно проговорила Вика, вернувшаяся из забвения. Сбросив каблуки, И нырнув в удобные кроссовки, ведьма выбежала из квартиры и вызвала лифт. Выйдя на самом верхнем этаже двадцатиэтажного дома, Вика пробралась на крышу. Там девушка разделась, запихала в сумку свои вещи, и ее тело стало меняться. Вскоре огромный когтистый монстр с перепончатыми крыльями оттолкнулся мощными задними лапами от края крыши и, оставив на ней глубокий след, затерялся в ночном небе. Ругая себя за безответственность, с которой она отнеслась к просьбе о поисках девочки, за то, что, не удосужившись копнуть глубже из-за спешки, ведьма со всей мочи неслась исправлять свою ошибку, которая могла стоить невинному ребенку жизни. Оказавшись рядом с загруженной трассой, Вика приземлилась в лесу и приняла человеческий облик. Быстро одевшись, девушка вышла на дорогу. Ведьма прошептала несколько слов на древнем языке и сделала пару резких движений руками в сторону дороги. Проезжавшие мимо водители стали притормаживать, а затем и вовсе остановились. На скоростном шоссе собиралась пробка. Наведя морок на участников дорожного движения, Вика вышла на шоссе. Она уверенно шла между стоявших машин, но никто не повернул даже головы в ее сторону. Вскоре Вика оказалась рядом с черным микроавтобусом, в котором сидел уже знакомый ей мужчина. Увидев Вику, у него от удивления расширились глаза. Подойдя к машине, ведьма приказала «Выходи!» «Виктория, как вы?» – недоумевал похититель. «Выходи, живо!» Вика потеряла терпение и выдрала дверь со стороны водительского сиденья с корнем. От испуга мужчина спешно переполз на пассажирское сиденье, оглядываясь по сторонам. Но никто из пассажиров соседних машин, казалось, не обращал никакого внимания на разыгравшуюся рядом странную сцену, продолжая заниматься своими делами, как ни в чем не бывало. Вика снова услышала знакомое бормотание. «Или ты сейчас же вытащишь свою задницу из тачки, или я разорву тебя на части!» разозлилась ведьма. «Хорошо, хорошо!» – завыл мужчина. «Я не хотела этого. Это все он. Он заставляет меня». «Кто он?» «Мой брат-близнец. Мы близнецы разновидности паразитарные краниопаги». «Что?» – не поняла Вика. «Это тип сращения сиамских близнецов, при котором к голове нормального близнеца...» «Прирастает голова близнеца, который не имеет туловища. Он, не переставая, шепчет мне ужасные вещи. Его нельзя удалить хирургическим путем. Я схожу с ума в одном теле с ним». Мужчина медленно выбрался из покорёженной машины и распустил свой хвост. Потом он снял накладку с затылка и повернулся к ведьме спиной. На затылке похитителя – находилось еще одно небольшое уродливое лицо, которое скалилось и что-то бормотало. Мужчина снова повернулся к Вике своим обычным лицом. «Видишь, он сказал, что если я убью эту девочку, то он больше никогда не заговорит со мной. Он перестанет нашептывать мне все эти жуткие вещи и насылать кошмары по ночам». Мужчина упал на колени перед Викой. «Я не знаю, что тебе там наплели, но это обычный демон-паразит. Твоя мать отдала тебя ему еще когда ты был в утробе, взамен на некоторые услуги. Но паразит не может стать полновластным хозяином твоего тела, пока ты не переступишь черту. Если бы ты мне сразу все рассказал...» Я бы избавила твое тело от него за несколько минут. Ты можешь мне помочь?» С надеждой взмолился несчастный. Вика молча подошла к нему и, проговорив на распев древние слова, запустила свою руку в волосы мужчине. Когда ведьма закончила ритуал, в ее руке остался толстый слезняк с человеческим лицом, который продолжал свое бормотание. Вика брезгливо швырнула паразита на асфальт. Мужчина потрогал затылок. «Господи, неужели я, наконец, свободен?» «Свободен», — кивнула Вика. «Значит, я просто могу жить дальше, без него?» Не верил своему счастью мужчина. «Можешь, но недолго», — улыбнулась Вика. «У дракона ушло слишком много сил на этот полет, я должна его отблагодарить». Тело ведьмы снова стало меняться. Когда дракон закончил и Вика вновь вернулась в человеческий облик, она подошла к задней двери микроавтобуса. На резиновом коврике в проходе между креслами лежала связанная Наташа. Так вот, почему паразит выбрал именно тебя, задумчиво сказала Вика, насылая на девочку сновидение. Ты сможешь спасти очень много жизней, когда вырастешь. Твоё имя станет синонимом милосердия. Вика взяла мобильный телефон похитителя и набрала номер полиции, а затем хриплым мужским басом сообщила о местонахождении Наташи Плотниковой. Потом ведьма что-то тихо прошептала, и поток машин вновь начал свое движение, объезжая стороной микроавтобус, в котором спала Наташа. Когда Вика дошла до обочины, она услышала тихий писк. Длинная гружённая фура размазала по асфальту демона-паразита. Вика вызвала такси и поехала в сторону дома. Поездка предстояла долгая, и девушка, свернувшись калачиком на заднем сиденье авто, забылась сладким сном. Оказавшись у себя дома, Вика удивилась – что Муха ее не встречает. «Муха, ты обиделся, что ли?» – спросила девушка, но кот ей не ответил. Вика прошла в спальню. «Муха, ты что?» – ведьма замерла на полусловие. Возле ее кровати стояла большая корзина, в которой кот тихо мурчал в окружении мирно спавших пушистых шишух.